Глава одиннадцатая Я просидела над рефератом весь оставшийся день и весь вечер. Читать толстенную книженцию оказалось непросто. Какие-то слова были мне понятны, но встречались и такие, значения которых невозможно было угадать интуитивно. Я буквально задёргала Ирмелину, которой приходилось объяснять мне очевидные вещи. И всё же я справилась. Доклад получился толковым, коротким, а главное, с правилами безопасности при работе с огненными шарами я вроде как разобралась. Эта небольшая победа очень меня обрадовала. Может, всё не так плохо, и мне удастся задержаться в академии. Теорию я выучу, к этому мы привычные, а магистр Рониур поможет подтянуть практику. В общем, ложилась спать я с хорошим настроением и полная надеждой. Утром я встала рано и буквально вытащила Ирмелину из постели. Опаздывать не хотелось. После вчерашнего неудачного дня мне нужно было показать себя самой прилежной студенткой, каких только видели мрачные стены этого замка. Ирмелина что-то ворчала, но я её не слушала. В конце концов, это и в её интересах тоже. Выгонят меня, и её судьба будет незавидной. «Эй, стой, заморж!» — лениво окликнули сбоку. И я недоуменно оглянулась. Ко мне величаво приближался высокий блондин с надменной холеной мордой. Карие глаза, девчачьи ресницы, капризный изогнутый рот, прическа волосок к волоску настолько идеальная, что хотелось потыкать в неё палкой. Вдруг нарисованная. Одним словом, красавчик. «Вы ко мне обращаетесь?» — холодно спросила я. Хотя, наверное, не стоило. Если кто-то обзывает тебя заморышем... «С ним вообще не следует разговаривать». «А к кому ещё?» «Юлия, ты же новенькая?» Блондин подошёл ближе и водрузил руку мне Наталью. «Сам ты заморыш!» Я оттолкнула его. «Не смей меня трогать!» Он усмехнулся. «Детка, не стоит отказываться от своего счастья. Удача стучит в твою дверь, так что нечего ерепиниться». Я не очень хорошо представляла, как этот наглый развязанный тип может иметь что-то общее с моим счастьем. Бросила взгляд на Ермелину, но та буквально вытянулась по струночке и смотрела на него со странной смесью почтения и страха. «Ох, да он, похоже, здесь большая шишка». На преподавателя, конечно, не тянул, слишком уж молод и в мантии. Скорее всего, сын каких-нибудь богатеньких родителей, а может и аристократ. В мире, где есть замки, наверняка найдётся место и аристократии. «Боюсь, я не готова к такому счастью». — пыркнула я. — А вот и зря. Кончай придуриваться и выходи за меня замуж. — Что, это подкат из серии «Вашей маме зять не нужен?» Очень похоже на то. Ну что ж, этого следовало ожидать. Если самовлюблённые идиоты есть в нашем мире, почему их не должно быть тут? — Ага, — кивнула я, добавив как можно больше радости в голос. — Сейчас только свадебное платье надену. Оно у меня как раз в сумке прихватила с собой. Вдруг счастье встречу. Красавчик изумлённо моргнул, потом во взгляде на миг мелькнула злость. Видимо, ещё ни разу не получал щелчок по своему аристократичному носу. «Зря выделываешься», — процедил он. «Магии у тебя кот наплакал. Из Академии скоро вылетишь. И куда ты денешься?» До меня начало доходить. А ведь он это серьёзно. И всё равно не укладывалось в голове, как можно предлагать замужество первой встречной. Наверное, следовало завершить бессмысленный разговор прямо сейчас, но любопытство оказалось сильнее. «А тебе-то это зачем?» — спросила я. «Ну а что ты, девица, красивая, фигуристая?» Он снова потянул ко мне руку, но на этот раз я оказалась проворнее и откачала в сторону ещё до того, как он до меня дотронулся. «А главное, одна как перст. Из местных выбрать простушку титул не позволяет, а возьмёшь в жёны титулованную...» так родители да весь мозг вынесут. То не скажи это, не сделай. По девкам не ходи, хмельного не пей и не возразишь ничего. Политика. она на заморыша жениться не зазорно, и проблем от тебя не будет. Я стояла, слушала всё это и только глотала воздух. На такую наглость и ответить было нечего. И ведь даже не стесняется вот так открыто говорить, что хочет себе бесправную забитую жену, от которой по девкам будет бегать. «Ну что, согласна?» — сказал он так буднично, как будто просил конспект почитать. «Разумеется, нет!» — ровно выговорила я, изо всех сил сдерживаясь, чтобы не заехать по этой самодовольной физиономии. «Ну-ну», — усмехнулся он. «С норовом, значит?» «Ничего, через недельку сама умолять будешь». Я развернулась и решительно двинулась дальше по коридору. «Извините, сэр Лорендис, нам надо торопиться на занятия». Раздался тихий голос Эрмелины у меня за спиной. Но «Ну, надо же, сэр!» Я, правда, понятия не имела, что значит это самое сэр в их мире, но ещё больше утвердилась в мысли, что мой самозванный жених — представитель местной аристократии и явно не лучший представитель. Эрмелина торопливо шла за мной. Я дождалась, пока мы окажемся на приличном расстоянии от сэра, и развернулась к ней, ища поддержки. «Нет, ты представляешь, каков гад!» «Ну...», — осторожно притянула она, — «в чём-то он прав». Я резко остановилась и изумлённо уставилась на Ермелину, которую уже считала своей подругой. Возможно, поторопилась с выводами. «Прав?» «Нет, конечно, выходить за него замуж не стоит, он тот ещё павлин. Но вообще стоило бы присмотреть себе мужа. Вот, к примеру, твой Майк. Очень симпатичный парень и человек хороший». А когда оттучится и зарабатывать будет прилично, содержать семью сможет. Ты бы подумала?» Я замотала головой. «Вот уж о замужестве я точно думать не собираюсь. Да лучше я миллион рефератов напишу и тренироваться буду до упаду». «Я пойду», — тихо проворчала я. «Не хочу опаздывать на занятия».